Перехиль взглянул на него с недоумением, пытаясь понять, к чему именно относятся слова плохое начало: к тому, что пепел запачкал брюки, или к тому, что в деле замешаны церкви и священники. Об одном старом священнике, уточнил он, поясняя, и тут вспомнил, что имеется еще и другой. Ну, вообще-то, их там двое один старый, другой молодой. Аха, Своим гортанным голосом цыганки. Родившийся на берегах гвадал подтвердила красотка Пуньялес. Двое попов. Серебряные браслеты звякнули на ее дряблых запястьях, когда она, взяв свой бокал с Хересом, осушила его одним долгим глотком. Сидевший рядом с ней удалец из Мантелетте отрешенно покачивал головой, как будто арбитр на ринге рекомендовал ему больше не наносить противнику удар в ту же бровь. Казалось, он был целиком поглощен созерцанием густого следа ярко-красной помады на краю бокала красотки Пуньялес. «Двое попов!» — эхом повторил Дон Ибраим. С беспокойным выражением в глазах он обдумывал услышанное, пуская колечки дыма, застревавшие у него в усах. «На самом деле их даже трое, честно», — сознался, наконец, Перехиль. Дон Ибраим дернулся, и новый комок пепла упал на белые брюки. «Они двое?» «Трое. Старик, молодой и еще один, который должен скоро приехать». Перехиль заметил, как троица с опаской переглянулась. «Значит, трое», — резюмировал Дон Ибраим, внимательно изучая длинный, как лопаточка, ноготь своего левого мизинца. «Точно. Один молодой, другой старик и еще третий, который вот-вот приедет. Точно, из Рима». Значит, из Рима. Браслеты красотки Пуньялис снова зазвенели. Чересчур много попов, мрачно заметила она, стуча по дереву под столом, ниже мраморной крышки, чтобы отвести такую напасть. С церковью мы не связываемся, торжественно изрек наконец после долгих размышлений Дон Ибраим. И Селестина Перехиль с трудом подавил желание тут же встать и распрощаться. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — подумал он, глядя на следы пепла на брюках толстяка-адвоката. Экс, да к тому же еще и лже. На искусственную родинку и завиток волос на увядшем лбу красотки, и сплющенный когда-то полученным ударом в нос бывшего боксера веса пера. «С этим народом ничего хорошего не выйдет». Но тут перед его мысленным взором мелькнуло видение, цифры 7 и 16 на зеленом сукне и фотографии из журнала. Ему вдруг показалось, что в баре стало чудовищно жарко. А может, дело было не в жаре в баре, а в том, что его рубашка взмокла от пота, а во рту все пересохло от страха? — В твоем распоряжении шесть лимонов, чтобы уладить это дело с церковью, — сказал Пенча Гавира. Найди настоящего профессионала. Можешь тратить эти деньги по своему усмотрению. Работенка не бей лежачего, услышал он как бы со стороны собственный голос и понял, что черт бы их всех побрал, выбора у него нет. Дело чистое, никаких осложнений. И по лимону на брата. Он действительно распорядился деньгами по своему усмотрению. За шесть часов, проведенных в казино, Три из шести миллионов улетучились. По полмиллиона в час. Улетучилось и то, что он получил за подсказку газетчикам относительно жены или бывшей жены своего шефа. А плюс к тому, ростовщик Робен Малина со дня на день спустит на него собак за неуплаченный должок, почти вдвое превышающий проигранную сумму. «А почему именно мы?» — спросил Дон Ибраим. Перехиль взглянул ему в глаза и на десятую долю секунды уловил в глубине их ту же тоску и безысходность, какие царили в его собственной душе. Он сглотнул слюну, провел пальцем между шеей и воротом рубашки и снова окинул взглядом сигару толстого мошенника-адвоката, сломанный нос удальца, искусственную родинку красотки. С тем, что оставалось у него в кармане, это было лучшее. На что он мог надеяться? Это шушера, эти отбросы, эти три обломка жизненных крушений. «Потому что вы самое лучшее, ответил он краснее. В то первое утро, проведенное в Севилье, у Лоренцо Куарта почти час ушел на поиски церкви, ради которой он приехал. Дважды он выходил из квартала санта Крус. и дважды возвращался в него, каждый раз убеждаясь в бесполезности своего туристического плана в этом переплетении тихих узких улочек, среди беленых известью и выкрашенных красной и желтой охрой стен, где лишь изредка проезжавшие машины вынуждали его отступать в глубокие прохладные порталы, за калитками которых виднелись дворики, выложенные плитками, все в герани и розах. В конце концов он оказался на маленькой площади, в окружении белых и золотистых стен, кованных решеток и свисающих с них горшков с цветами. Там были скамейки, выложенные из израстцами, со сценами из Дон Кихота, из апельсиновых деревьев, в цвету, наполнявших воздух сильным характерным ароматом. Церквушка оказалась совсем маленькой, ее кирпичный фасад, едва ли метров двадцати в ширину, образовывал угол, примыкая к стене соседнего здания. Храм явно находился в плачевном состоянии. Звонница-щипец укреплена деревянными перекладинами. Внешняя стена подперта толстыми бревнами. Леса из металлических труб частично закрывают израстцовое изображение Христа, окруженное ржавыми железными фонарями. Рядом, возле кучи гравия и мешков с цементом, возвышалась бетономешалка. Так вот, значит, она какая. Минуты две Куарт стоял посреди площади, одна рука в кармане, а в другой сложенный план, разглядывая здание. Ему не удалось усмотреть ничего таинственного в это яркое утро среди душистых апельсиновых деревьев под невозможно синим севильским небом. «Портик церкви?» Выполненный в стиле барокко, обрамляли две витые колонны, над которыми в небольшой нише виднелся лепной образ Девы Марии. Пресвятая Богородица, слезами орошенная, почти вслух произнес Куарт. Он сделал еще несколько шагов и, приблизившись к церкви, обнаружил, что у Девы Марии отсутствует голова. Где-то поблизости несколько раз ударил колокол, сорвав с крыши окружавших площадь домов, стаю голубей. Проследив взглядом, как она удаляется, Куарт снова повернулся к церкви. Но что-то изменилось для него. По-прежнему ярко сияло севильское небо, по-прежнему источали аромат апельсиновые деревья, однако церковь. Он словно увидел ее другими глазами. Эти старые бревна, подпиравшие стены. Эта звонница, некогда... Крашенная охрой, но облупившаяся, как будто с нее клочьями содрали кожу, этот неподвижный колокол, наполусгнивший, обвитой вьюнком перекладине, придавали ей нечто мрачное и тревожное. «Церковь, которая убивает, дабы защитить себя», — говорилось в послании вечерни. Куарт еще раз посмотрел на безголовую Богородицу и иронически усмехнулся про себя. «Вот что значит поддаться внушению». Даже невооруженным глазом видно, что защищать здесь особенно нечего. Для Лоренса Куарта вера являлась понятием относительным, так что монсеньор Спадде не слишком ошибался, называя его, лишь наполовину в шутку, хорошим солдатом. Его кредо заключалось не столько в принятии истин и откровений, сколько в том, чтобы действовать в соответствии со своим образом человека верующего.